С реки дул холодный, насыщенный влагой ветер, неся с собой запахи тины и тухлой рыбы. При свете почти полной луны было хорошо видно, как безмолвный отряд всадников длинной вереницей спускается к воде. Редкие тихие позвякивания с бруис снаряжения не глушил топот подкованных копыт. У всех лошадей ноги были перемотаны черной тканью. Топкий, заболоченный берег встретил садников высокими зарослями камыша. Широкоплечий наездник остановил коня, привстал в стременах, вглядываясь в темноту. — Бен, подойди, — тихо проговорил Салливан. — Да, сир. Сегодня лунная ночь, но глаза уже не те. Где то тропинка, видишь? Тогда веди. А все остальные строго за мной, след в след. Оступившись, можно увязнуть. Приглушенные голоса, передающий приказ фон Эликота, уносил свежий ветер. Сорок два всадника один за другим скрылись в камышах, осторожно ступая по неприметной тропе. Отряд Салливана состоял из тридцати небесных, временно сменивших тяжелые латы на простые кольчуги, кожаные нагрудники или бригантины. Десятка конных стрелков с арбалетами, которые в жизни не имели доспехов. Остина фон Келли, с лицом бледнее, чем мелькающая между облаков луна и едущего впереди Бена, уверенно выбирающего направление в темных шелестящих зарослях камыша. Дойдя до воды, лошади беспокойно зафыркали, застригли ушами, но успокаиваемые опытными наездниками шли вперед, и прежде чем поплыть, прошли не менее сотни шагов. Пусть и не по прямой, передвигаясь по отмели максимально приблизились к противоположному берегу. Оставалось преодолеть меньше трети пути. Выше и ниже по течению должны были переправляться еще пять таких же групп. И благодаря удачно проложенному маршруту отряд под командой Салливана форсировал Севенну первым, при этом сохранив силы. «Бен! Туда! Осмотрись! Вы двое туда!» «Не дальше пятидесяти шагов!» Трое бойцов спешились и растворились в темноте. Салливан подъехал вплотную к Остину и, пересчитывая темные фигуры, выходящие из воды, довольно протянул. «Ох и повезло же! Твоим первым убитым может стать рыцарь ордена святого Лайнела, может, почти такой же высокородный, как ты. Завидую. Мне в свое время повезло меньше». «Голодные войны, бунтующая чернь! Рубить истощённых чумазых христиан не так уж много чести и совсем нет удовольствия!» Он легко хлопнул по плечу молчащего юношу. Добродушно улыбнулся. «Сир, сто пятьдесят шагов на северо-запад, часовые. Трое. Один спит». «Хорошо, зови других». «По коням!» Когда конный отряд рысью пошёл вперёд, Остин почувствовал себя гораздо увереннее. Отчасти потому, что теперь никто точно не видел, как он дрожит. Как нервно сжимают поводья затёкшие руки, как щёлкают зубы за посиневшими губами. Нет, он не боялся, по крайней мере, отчаянно старался уверить в этом самого себя. Но он был насквозь промокшим, и холодный ночной ветер пробирал до костей. Вот только другие почему-то не дрожали или же скрывали это более умело. Перешли в Галоп. Через несколько мгновений спереди раздался короткий, быстро оборвавшийся крик. Показались костры и палатки вражеского лагеря. Слева между деревьев мелькали силуэты таких же разгоняющихся всадников. Больше сотни конных ворвались в лагерь, рубя направо и налево. Поднялась жуткая суматоха. Крики убиваемых слились с боевым кличем убийц. Ржание лошадей перемешивалось с ревом сигнальных рогов, а с побережья уже спешили новые и новые отряды небесных. Остин стремительно несся вперед, опасно подгоняя коня. Узкий прямой переулок между палатками периодически озарялся красным заревом костров. Навстречу попадались люди, в основном полуодетые и вооруженные кое-как. Остин проносился мимо. Не зная почему, где-то в глубине сознания оправдываясь то неудобным положением для удара, то слишком быстрым галопом, не позволяющим толком среагировать. Шум боя, ляска ружья, топот и лошадей, знакомые кличи — все это начало отдаляться. Осталось где-то позади. И вдруг конь резко развернулся в сторону, загребая всеми копытами, по утоптанному грунту проскользил полдюжины шагов в прежнем направлении» чья-то рука из темноты потянулась к вожжам. Норовистый боевой жеребец поднялся на дыбы, заплясал, молотя передними копытами в воздухе. Остин, чудом не вылетев из седла, на миг встретился глазами с крепким бородатым человеком, вооруженным топором на изогнутой рукояти. Только тут сообразил, что неплохо бы обнажить меч, но не успел дотянуться до ножен на левом бедре, как конь с бешеным напором ринулся вперед — подминая под себя бородатого и быстро набирая скорость в одному ему известном направлении. Снова сумасшедший голоп, попадающиеся на пути, стараются отскочить в сторону. Те, кто не успевают, опрокидываются прямо под подкованные копыта крупного агринского жеребца. Остин, наконец, овладел собой достаточно, чтобы пытаться усмирить взбесившегося коня, но все без толку. Закусив у дела, животное мчалось вперед, постоянно меняя направление. За очередным поворотом показался арбалетчик в блестящем каполине. Он стоял готовый к стрельбе, метясь в сторону приближающегося юноши. Их разделяло не больше десятка шагов. Кон чуть вильнул влево, уходя от столкновения. Резкий отработанный взмах меча был практически бессознательным, но искажённое гримаса ужаса, разрубленное наискось лицо, буквально въелось в память молодого фон Келли. Дальше все пошло словно само собой. Конь перестал беситься так же внизу,